Два приятеля. Париж был осажден, голодал, задыхался. Воробьев на крышах становилось все меньше, сточные канавы пустели, ели что попало. Господин Морисо, часовщик по профессии и солдат в силу обстоятельств, уныло и с пустым желудком прогуливался в ясное январское утро вдоль внешнего бульвара, заложив руки в карманы форменных штанов. Внезапно он остановился перед другим солдатом, Узнав в нем своего старого приятеля, то был господин Саваш, его знакомец по рыбной ловле. До войны каждое воскресенье на рассвете Марисо отправлялся по железной дороге в Аржантей с бамбуковой удочкой в руке и жестяную коробку за спиной. Он доезжал до Коломбо, оттуда пешком добирался до острова Марант и, достигнув этого места своих мечтаний, закидывал удочку и рыбачил до самой ночи. Каждое воскресенье встречал он там другого рыболова-фанатика, господина Саважа, весёлого и дородного человечка, торговца галантереи с улицы Нотр-Дам-де-Лорет. Часто проводили они по полдня, сидя рядышком с удочкой в руке, свесив над водой ноги, и скоро между ними возникла тесная дружба. Бывали дни, когда они совсем не разговаривали, иногда же беседовали, но чудесно понимали друг друга и без слов, так как у них были общие вкусы и одинаковые переживания. Весною по утрам, часов в десять, когда помолодевшее солнце поднимало над спокойной рекою легкий пар, уносящийся вместе с водою, и славно припекало спины ярых рыболовов, Марисо порою говаривал соседу. «А? Какова теплынь?» На что господин Саваш отвечал. «Не знаю ничего приятнее». И этого им было достаточно, чтобы понимать и уважать друг друга. Осенью, к концу дня, когда небо, окровавленное заходящим солнцем, отражала в воде очертания пурпуровых облаков, заливала багрянцем всю реку, воспламеняла горизонт, освещала красным светом обоих друзей и позлащала уже пожелтевшие деревья, трепетавшие ознобом зимы, господин Саваш, глядя с улыбкой на господина Марисо, говорил «Каково зрелище!» И Марисо, восхищенный, отвечал, не отрывая глаз от поплавка «Это будет получше бульваров, не правда ли?» Узнав теперь друг друга, они обменялись крепким рукопожатием, взволнованные встречей при столь изменившихся обстоятельствах. Господин Саваш, вздохнув, тихо сказал. «Ну и дела!» Марисо угрюмо простонал. «Погода-то какова! Сегодня первый ясный день с начала года!» Небо действительно было совсем синее и залито светом. Они пошли рядом задумчиво и печально. Марисо снова заговорил. «А рыбная ловля, а?» «Вот приятные воспоминания!» Господин Саваш спросил. «Когда только мы опять вернёмся туда?» Они вошли в маленькое кафе, выпили абсенту и снова стали бродить по тротуарам. Вдруг Марисо остановился. «Не пропустить ли ещё стаканчик?» Господин Саваш не возражал. «К вашим услугам!» Они зашли в другой кабачок. Когда они вышли оттуда, головы их были сильно отуманены, как бывает с людьми, основательно выпившими на пустой желудок. Было тепло, ласковый ветерок порхал по их лицам. Господин Саваш, которого совсем развезло от тёплого воздуха, остановился. — А не отправится ли нам туда? — Куда? — Ловить рыбу. — Но куда же? — Да на наш остров. Французские аванпосты стоят у Коломбо. Я знаю полковника Дюмюлена, нас пропустят легко. Марисо задрожал от желания. — Хорошо, я согласен. И они расстались, чтобы захватить свои рыболовные снасти. Час спустя они шагали рядом по большой дороге, добрались до дачи, занимаемой полковником. Он улыбнулся, выслушав их просьбу, дал согласие на их каприз, и они отправились дальше, снабжённые паролем. Вскоре они оставили за собою аванпосты, прошли через покинутый жителями Коломб и очутились на краю маленького, спускавшегося к сене, виноградника. Было около 11 часов утра. Деревня Аржантей напротив них казалась вымершей. Высоты аржемон и Сануа господствовали над всей окрестностью. Широкая долина, идущая к Нантеру, с ее оголенными вишневыми деревьями и серою землей, была пуста, совершенно пуста. Господин Саваш, указывая пальцем на горы, прошептал «Прусаки, там, наверху!» И беспокойство охватило обоих друзей при виде этой опустевшей местности. «Прусаки» — они ни разу еще не видели, но уже несколько месяцев ощущали их вокруг Парижа. Невидимых и всемогущих, разорявших Францию, грабивших, убивавших, моривших голодом людей. И ненависть, которую они питали к неизвестному и побеждавшему народу, соединялась у них со своего рода суеверным ужасом. Марисо пролепетал. «А что, если мы их встретим?» Господин Саваш отвечал с тем же зубоскальством, которое, несмотря ни на что, всегда свойственно парижанину. «Мы угостим их жареной рыбой». Тем не менее, они медлили идти дальше в поля, как бы пугаясь этого безмолвия окрестности. Наконец, господин Саваш решился. Ну, идем, но только осторожно. Они спустились по винограднику ползком, согнувшись в три погибели, пользуясь для прикрытия каждым кустом, беспокойно оглядываясь и настороженно прислушиваясь. Оставалось пройти лишь полосу пустой земли, чтобы достигнуть речного берега. Они пустились по ней бегом и, достигнув обрыва, притаились в сухих тростниках. Морисо приложил ухо к земле, прислушиваясь, не раздается ли поблизости шагов. Ничего не было слышно. Они были одни, совсем одни. И, успокоившись, они принялись удить рыбу. Обезлюдивший остров Марант, находившийся против них, скрывал их от другого берега. Маленькое здание ресторана было заколочено и казалось заброшенным много лет тому назад. Господин Саваш выудил первого пескаря, Морисо поймал второго, И они стали то и дело вытаскивать удочки, где на конце лесы трепетала серебристая рыбка. То была поистине чудесная ловля. Они осторожно клали рыбу в веревочную сетку с мелкими петлями, мокнувшую в воде у их ног. Восторженная радость переполняла их. Радость, охватывающая человека, когда он возвращается к любимому удовольствию, которого был долго лишен. Ласковое солнце пригревало им спины. Они ничего не слышали, ни о чем не думали, забыли весь мир. Они удили. Но внезапно глухой звук, словно подземный удар, потряс землю. Пушки начали грохотать снова. Марисо повернул голову и над берегом налево увидел высокий силуэт Мон-Валерьена, вершина которого была украшена белым султаном, только что выпущенным пороховым облачком. И тотчас над вершиной крепости взлетело второе облачко, а несколько секунд спустя прогремел новый выстрел. Потом последовали другие. Гора ежеминутно изрыгала смертоносное дыхание, выбрасывая клубы молочного пара, и они медленно поднимались в спокойном небе, образовывая над нею облако. Господин Саваш пожал плечами. «Снова принимаются», — сказал он. Марисоби, беспокойно следивший за ежеминутным нырянием своего поплавка, почувствовал вдруг, что его охватывает гнев миролюбивого человека против тех безумцев, которые никак не могли прекратить драку, и он проворчал. «Какими надо быть идиотами, чтобы так убивать друг друга?» Господин Саваш добавил, «Это хуже, чем у зверей». Марисо поймал уклейку и заявил, «И подумать только, что так будет всегда, пока будут существовать правительства». Господин Саваш остановил его, «Республика не объявила бы войны». Но Марисо продолжал, «При королях война идет с внешним врагом, а при республике – внутри страны». И они спокойно принялись спорить, разрешая важные политические вопросы с точки зрения здравого смысла мирных и ограниченных людей, сходясь на том, что люди никогда не будут свободны. Омон-Валерьен грохотал без умолку разрушая своими ядрами французские дома, обрывая жизнь, уничтожая людей, кладя конец стольким мечтам, разрушая столько фантазий, столько лелеем радостей, столько надежд на счастье причиняя сердцам женщин, сердцам девушек, сердцам матерей, здесь и в других странах, страдания, которым никогда не будет конца. — Это жизнь! — заявил господин Саваш. — Скажите лучше, это смерть! — возразил, улыбаясь, Марисо. Но они вздрогнули в испуге, отчетливо услыхав за собою шаги. Обернувшись, они увидели над своими головами четырех мужчин, четырех вооруженных и бородатых мужчин, одетых как бы в ливреи, подобно лакеям и с плоскими фуражками на головах. Эти люди целились в них из ружей. Удочки выскользнули из рук рыболовов и поплыли вниз по течению. В несколько секунд их схватили, связали, понесли, бросили в лодку и перевезли на остров. Позади дома, который им казался покинутым, они увидели десятка два немецких солдат. Волосатый великан, куривший большую фарфоровую трубку, сидя верхом на стуле, Спросил у них на чистейшем французском языке. «Ну как, господа, хорош ли улов?» Один из солдат положил к ногам офицера сетку, полную рыбы, которую он позаботился прихватить. Прусак улыбнулся. «Эге, я вижу, что ловилось неплохо, но дело не в этом. Выслушайте меня и не волнуйтесь. На мой взгляд, вы два шпиона, подосланные, чтобы выследить меня. Я вас захватил и расстреляю». Вы делали вид, что заняты рыбной ловлей, чтобы замаскировать свои планы. Однако вы попались мне в руки, тем хуже для вас такова война. Но вы шли через аванпосты, и у вас, конечно, имеется пароль, чтобы пройти обратно. Сообщите мне пароль, и я вас пощажу». Оба друга, мертвенно-бледные, стоя рядом, молчали. Их руки нервно подергивались. Офицер продолжал. «Никто об этом никогда не узнает, вы мирно вернетесь к себе. Тайна исчезнет вместе с вами. Если же вы откажетесь, немедленная смерть. Выбирайте!» Они стояли неподвижно, не раскрывая рта. Прусак по-прежнему спокойно и продолжал, протянув руку по направлению к реке. «Подумайте, что через пять минут вы будете там, на дне. Через пять минут. Наверное, у вас есть родные?» Мон Валерьен продолжал греметь. Оба рыболова стояли безмолвно. Немец отдал какой-то приказ на своем языке. Затем он перенес свой стул, чтобы поместиться подальше от пленных. И двенадцать солдат стали в двадцати шагах от них с ружьями к ноге. Офицер продолжал. «Даю вам одну минуту, ни секунды больше». Затем он вдруг встал, подошел к обоим французам, взял под руку Марисо, отвел его в сторону и сказал шепотом. «Ну, живо, пароль. Ваш товарищ ничего не узнает. Я сделаю вид, что смягчился». Марисо ничего не ответил. Прусак отвёл господина Саважа и сказал ему то же самое. Господин Саваж тоже не ответил. Их снова поставили рядом. Офицер скомандовал. Солдаты скинули ружья. В эту минуту взгляд Марисо случайно упал на сетку с пескарями, оставшуюся на траве в нескольких шагах от него. Луч солнца играл на куче рыбы, еще продолжавшей биться, и Морисо охватила слабость. Как не старался он владеть собою, глаза его наполнились слезами. «Прощайте, господин Саваш!» – пролепетал он. Господин Саваш ответил. «Прощайте, господин Морисо!» Они пожали друг другу руки, трясясь с головы до ног в непреодолимой дрожи. Офицер крикнул. «Огонь!» Двенадцать выстрелов слились в один. Господин Саваш упал сразу, лицом вниз. Морисо, выше его ростом, качнулся, перевернулся и рухнул поперек своего товарища, лицом кверху. Струйки крови бежали из его куртки, пробитой на груди. Немец отдал новые приказания. Солдаты разошлись и снова вернулись с веревками и камнями, которые привязали к ногам убитых. Затем отнесли тела на берег. Мон Валерьен не переставал грохотать, окутавшись теперь целой горой дыма. Двое солдат взяли Марисо за голову и за ноги, двое других таким же способом подняли господина Саважа, сильно раскачали их и далеко бросили в воду. Тела описали дугу и стаймя погрузились в реку, так как камни тянули их ноги вниз. Вода брызнула, забурлила, закипела, но постепенно ее волнение улеглось. Лишь мелкие волны расходились к берегам. На поверхности плавала немного крови офицер неизменно спокойный сказал вполголоса теперь ими займутся рыбы и он направился к дому вдруг он увидел на траве сеть с пескарями он поднял ее осмотрел улыбнулся и крикнул вильгельм подбежал солдат в белом фартуке и бросая ему улов двух расстрелянных прусак скомандовал из жари мне сейчас же этих рыбешек пока они живы это будет восхитительное блюдо И он снова закурил трубку.